Доказательство 6. Печеньки со вкусом сыра и сладкий горячий чай. О, какое это блаженство! И даже трехъросный бутерброд, состоящий из четырех сортов мяса, не соблазнил так, как любимые крекеры. Все время думаю, что любить Изю сильнее нельзя, а он раз за разом преподносит очередной сюрприз, от которого так и тянет улыбаться. Еще больше меня порадовала теплая погода, установившаяся сразу после восхода Солнца. Как вернусь домой, обязательно гляну, что это за остров такой и где он находится, чтобы в будущем я случайно не согласилась на командировку сюда. Пока допивала утреннюю порцию, выделенной мне на день жидкости, мальчики пощелкали пальчиками, собирая наше барахло. Эх, все таки магия значительно упрощает жизнь. Ну что, выдвигаемся? Возражать я не стала, так что очередную прогулку по камням да под знойным солнцем можно считать открытой. Про Солнце я право слегка приврала. Потаповы организовали какое-то заклинание, которое держало температуру где-то в районе 30. Когда я спросила, почему нельзя сделать еще ниже, меня окинули высокомерным взглядом. а темнота жизни не знаешь. Пришлось ответить удивленным: Сами-то давно такие умные, и Елисейс не зашел до объяснений. Оказывается, ребята не были знакомы с местной фауной, а значит, оставался шанс нарваться на какую-нибудь тварь Божью. Привлеченную излишним магическим фоном. Или вдруг именно на этом острове живут бяки, реагирующие на изменения температуры окружающей среды. Против таких доводов не поспоришь, так что пришлось терпеть, то и дело пополняя запасы воды в организме и обмахиваясь предусмотрительно захваченным веером. Хомячки, прошу, пошлите нам свою благодать и выведите наконец на нужную бабу. Блин, у меня такое ощущение, что мы реально ищем дюймовочку. «Машуль, ты чего такая хмурая?» Друг замедлил шаг, пристраиваясь с левого бока. Помимо очевидного, разводя руками, ответила вопросом на вопрос. «Да ладно, было бы из-за чего париться. Мы иногда месяцами выслеживали нужную половинку, а потом еще столько же разрабатывали план по соединению сердец или выкрадыванию». «Это ты меня сейчас утешить пытался? Знаешь, лучше больше так не делай. Плохой из тебя утешитель». «Я всего лишь хотел поболтать. Вот тему разговора и поддерживаю», – обиделся Изя. «Проехали. Лучше объясни мне, на кой вообще невест воровать? Неужели нельзя просто поговорить с девушкой и обрисовать перспективы?» «Машенька, а как бы ты сама отреагировала на заявление, что мы нашли для тебя идеального мужа?» – Вкрадчиво так спросил друг. «Послала вас, далекие дали. Да еще и маршрут нецензурными словами прописала». «То-то и оно, что не все девушки готовы на такие подвиги. Многим нравится свободная жизнь, без обязательств. Вот и приходится идти на крайние меры». «Да уж, роль брачных агентов не сахар». «Ой, слушай, у меня еще вопрос. Вас ведь во всех мирах знают». «Есть такое дело», – довольно улыбнулся Идислав. "Улицо, лицо. А некоторые и по имени-отчеству», – кивнул в ответ. Тогда объясни, как удается подобраться к жертве. Ведь по идее она должна опознать вас сразу же и поднять тревогу. Ну тут все просто. Оказываясь в новом мире, мы меняем свою личину. То есть друг для друга остаемся прежними, а вот окружающие видят нас совершенно иначе. Сейчас мы тоже слегка под мороком. Так что любое существо, случайно наткнувшееся на нас, увидит группу акул с ножками и рюкзаками. «А тебе не кажется, что это м -м, немного шокирующее зрелище?» «На той и расчет. Пока будут обдумывать, что это за твари такие, мы уже успеем смыться». «Умно, а?» – договорить не дали. «А ну тихо!» – шикнул Елисей, выглядывая из-за огромного валуна. «Что там?» – я попыталась подойти поближе, но меня перехватил Катейр. «Что, что?» – возмущенно зашептал он. «Пришли, наконец-то!» Хочешь сказать, что за этой каменюкой невеста Горыныча? А, дайте посмотреть. Тихо, невесту-то мы нашли. В голосе главбуха появились нотки задумчивости. Теперь бы еще понять, кто из них та самая. И что это значит? Изловчившись, я все-таки освободилась от захвата КТ, пристраиваясь рядом с Елисеем. Картинка, представшая взгляда, удивляла. Где ужасы? Где многоголовые бестия? Где полуторные невесты? На относительно небольшой полянке с густой зеленью и шикарными плодовыми деревьями сидел квартет дам неопределенного возраста. Но это я решила, что все присутствующие дамы, а там кто и узнает. Да уж, прав главбог, узнать, кто же из них невеста Горыныча, будет весьма непросто. Хотя, кое-какие сомнения гложет. На предыдущем задании они точно знали, как выглядит половинка принца. И тут дело даже не в пожеланиях венценосной особы, просто мальчиком каким-то образом удается заранее выяснить все подробности. Значит, и в этот раз им известно гораздо больше. Только вот вопрос, почему они молчат? Странно. Ну что, пойдем знакомиться с потенциальными невестами. Свои сомнения решила не озвучивать, предпочитая пойти на хитрость. И как ты себе это представляешь? Изя был сам на себя не похож, слишком серьезный и собранный. «Как-как? Там у них девичник, из чего можно сделать вывод, что еще одной девушке в компании они будут рады. А вот насчет мальчиков зависит от вашего внешнего вида». «И на что ты намекаешь?» – подозрительно защурился ктр «Что самое важное в женских посиделках?» – задала я риторический вопрос. Но ответ на него получила сразу же, причем разносторонний. «Выпивка» – предположение Изислава. «Сплетни» – логика Елисея. «Тортики?» «Ах, какой клыкастик милый!» «Стриптиз!» – припечатала я, а потом вылезла из своего укрытия. Так что очень надеюсь, что в детстве вы с медведями не сталкивались и с чувством ритма тоже все в порядке. Да уж, и стриптиз – это круто. Более не обращая внимания на мужскую часть нашей компании, я потопала в сторону заметивших меня девочек, наслаждаясь тенью деревьев. С каждым пройденным шагом решимость меня покидала. Все-таки встретиться с существами из другого мира один на один не для слабонервных. Однако отступать было поздно. И приходилось заставлять себя шагать вперед, а заодно разглядывать потенциальных половинок. Точнее, полторушек. Девушка, что сидела ко мне ближе всех, выглядела самым обычным человеком. Длинные темные волосы, заплетенные в причудливую косу, оливкового цвета кожи и темные же глаза. Лицо простое, ничем вроде не примечательное, однако притягивающее взгляд. Хороша, ничего не скажешь. Дама, сидевшая по правую сторону от первой, была немного старше, но не менее интересной. Чем-то неуловимо напоминает черноволосую красавицу, она все таки была другой. И дело даже не в светлых волосах и синих глазах, Просто сама аура, окутывающая незнакомку, была иной. Странной, но притягивающей. Третья девушка заставила меня на мгновение сбиться с шага. Нет, на лицо она была очень даже хороша. но ну вот глаза и волосы. А я говорила уже, что терпеть не могу змей. Нет? Так вот, теперь говорю. Ненавижу эту гадость. А самое страшное то, что у третьей девушки вся голова была покрыта этими шипящими гадами. И это вместо волос. Бррр, а уж какой у дамочки взгляд, любой снайпер позавидует. Четвертой и последней на этом празднике странностей была женщина лет так под сорок, с длинными рыжими волосами, светлой кожей и пронзительно красными глазами. Выглядела она, должна признаться, совершенно невероятно. Я таких эффектных представительниц прекрасного пола еще не встречала. Да и вряд ли когда-нибудь снова встречу. Так вот, пока разглядывала прекрасных дев и размышляла на их счет, успела подойти вплотную. Ох, и что дальше? Как теперь начинать разговор? В любом случае, молчание не выход. Придется импровизировать. Здравствуйте, дамы, открыто улыбнулась. Я тут от преследователей скрываюсь. Не поможете мне? Здравствуй, дитя, ответила за всех рыжая. Что за преследователи и какова причина их притязаний? Преследователи мужчины! изобразила на личике отвращения и мысленно помолилась хомячкам, чтобы они послали в головы мальчиков умную мысль – не высовываться. «Гонятся они за... за мной! Ох!» Каждая из присутствующих потенциальных невест по-своему восприняла мои слова, но одно я поняла точно – меня теперь в обиду не дадут. Да уж, кажется, неведая, я надавила на больное место каждой из этих девушек, невольно найдя в их лице поддержку. «Что ж, неплохо. Остается теперь только все правильно разыграть». «Присаживайся, дитя!» Голос самой старшей был похож на шелест с едва заметными шипящими нотками. Благодарно кивнув, с удовольствием опустилась на покрывало, заменяющее обеденный стол. Явства, доступные взгляду, особого аппетита не вызывали, разве что яблочки, коих тут было превеликое множество». А еще янтарного цвета виноград, слегка светящийся в лучах солнца, проскальзывающих сквозь густую листву. Или он сам по себе светился. Видать, где-то тут утечка радиации. Расскажи нам подробнее, что у тебя приключилось и как ты попала на остров. Моя история очень печальна, вздохнула я, стараясь не встречаться взглядами ни с одной из женщин. Будучи самой красивой девой в своем селении, я понравилась одному заезжему господину. Родители воспитывали меня в строгости, поэтому идти с ним на сыновал я отказалась. Ясное дело, мнение простой девушки барина не волновало, так что... Его люди попытались меня забрать из родного дома и силой отвести к господину. Братья, прознав об этом, оказали сопротивление и отстояли меня. Вроде бы все просто и понятно, но... Узыграла мужская гордость. Не пожалев золота, господин привлек на свою сторону чудо Юда и пожелал, чтобы оно меня выкрало. Не сумели, братья, на этот раз помочь. И понесло чудо Юда меня через леса, через моря, по велению барина запугивая, хотя куда уж сильнее. Только, видать, чудище и само устало, когда мимо вашего острова пролетало, раз и разжало когти. И стала падать я в море. Благо не разбилась, да и до берега недалеко было. В общем, выплыла я, да спряталась. А чудо юда не сумев меня поймать, отыскать, полетела за господином и его людьми. Вот теперь я и прячусь от злодеев, пожелавших надо мной надругаться. Под конец рассказа шмыгнула носом. Мне саму себя так жалко стало. у, -у сволочь этот барин, кастрировать таких надо!» «Бедное дитя!» Рыжеволосая покачала головой, а потом налила в невысокий кубок алой жидкости, протягивая мне сосуд. «Выпей, девочка, вино из ягод корисы успокоит и придаст сил». Благодарно кивнув, сделала один небольшой глоток. «О, вкуснятина какая! Алкоголь даже не чувствуется, зато настроение сразу улучшилось, а еще появилось желание что-нибудь спеть. К тому же компания на диво замечательная». Заметив, что мои новые знакомые тоже приложились к кубку, пущенному по кругу, дождалась возвращения вкуснятина ко мне и, снова отхлебнув, блаженно улыбнулась. «Все, держите меня семеро!» Набрав грудь побольше воздуха, завела родной мотивчик. «Вот кто-то с горочки скатился, наверное, милый мой идет. На нем защитная одежка, а вокруг шеи зми ползёт. Вместо ружья бутылка водки, а позади осел бежит. Мой милый шрек в той гемностерке, он не дает спокойно жить. Все время требует болото. Прописку хочет он сменить, Ох, потвортил аж и С троллем всю жизнь свою прожить. Поначалу на меня смотрели со смесью жалости и легкого пренебрежения, видать, решили, что умом от страха тронулась. Ну а после пятого круга, когда последняя капля из бутылки перекочевала в кубок, решили поддержать. Так что следующие минут 10 пришлось вместе с девушками разучивать «Напилась я пьяна». Запоминали они довольно-таки быстро, что для пьянеющих подвиг. А на 20-й минуты попойки мы вовсю горланили песни. И было уже пофиг, что где-то за камнями сидят мальчики и следят за происходящим. Да и забыл я о них, если говорить откровенно. После печальной песенки разговор зашел на излюбленную женскую тему «Все мужики и козлы» и вот тут-то наступил праздник для моих ушей, потому что мадмуазели начали делиться печальными жизненными историями. Первой исповедь начала девушка со змеями на голове, которые сейчас казались вполне милыми. Звали ее Медуза Горгоновна. Когда-то давным-давно она была вполне обычной человеческой барышней, любящей прогулки у моря, регулярно выплачивающий дань в местные храмы и вообще ведущий законно и богопослушный образ жизни. Вот на нее такую красавицу и умницу позарился один старый хрыч – бог. Бедная медуза просила о спасении, но ее не услышали. Вернее, услышали, но не тем местом, видать. В итоге, вместо того, чтобы наказать озабоченного повелителя океанов, боги решили преподать урок девушке и одарили чудо волосами. Вот так Медуза и превратилась из красавицы в чудовище, а взгляд ее, наполненный болью и отчаянием, теперь превращает мужчин в камень. Да уж, фигово, когда истории без хэппи-энда. Увы, но в большинстве своем именно так и происходит. Две другие рассказчицы, темноволосая и блондинка, оказались родными сестрами Медузы. Не пожелав оставлять девушку одну, они последовали за сестрой, путешествуя по всему миру. И лишь пару тысячелетий назад попали на этот остров, спрятанный от любопытных глаз и защищенный со всех сторон необъятным морем. Кстати, темненькую звали Эвриала, а светлую – Сфено. У них с мужчинами тоже складывалось не очень весело, так что намеренное воздержание от общества членистоногих никого не огорчало. «Эх, мне бы так. Хотя бы пару дней без мужиков» чтобы не видеть противно обаятельную рожу кобелюки и не думать, как себя вести с Котейром. Хм, может, по-быстрому у богов тоже змею кастых волос заказать? Как в анекдоте, раньше мои волосы были сухими и безжизненными, а теперь они мокрые и шевелятся. Эх, мечты-мечты. Всем тихо. Рыженькая настороженно стала к чему-то прислушиваться, слегка прикрыв алые глаза. Судя по хищно-раздувающимся крыльям носа, она еще и что-то унюхала. Ох, надеюсь, не моих мальчиков. Что-то мне подсказывает, что в случае стычки они ничего не смогут противопоставить этим дамочкам. Увы, мои опасения и оправдались, и нет. К нам действительно приближались мои мальчики. Только были это Шапочка и Кобелюка. в Горыныча, они стремительно сокращали разделяющее нас расстояние. «Ой, да на такой скорости ни от нас, ни от них даже мокрого места не останется». «А, я не хочу быть раздавленной толстой попой трехголового мутанта». Порыв скачить на ноги и поскакать прочь был пресечен на корню. «Честно говоря, я просто не успела этого сделать, потому что...» Медуза схватила меня на руки и, как и ее сестры, в один прыжок оказалась на приличном расстоянии от Рыженькой. «А та, в свою очередь, мамочки!» Весь ее силуэт поплыл, начал смазываться и терять человеческие очертания. Волосы алым пламенем взметнулись к небесам, стали утолщаться и расти. За ту долю секунды, что я моргнула, вместо красивой женщины на поляне появилось огромное, драконоподобное существо с дохренищей голов. Яркий окрас чешуи эффектно гармонировал с желтыми светящимися глазами, зрачки в которых опять же были алыми. Офигеть! «Это что?» «Этим идиотам удалось разбудить в гидре зверя», – с полуулыбкой ответила Сфена, не без интереса рассматривая двенадцатиголового монстра. «Да, папа алгарыныч и мальчики вместе с ним». «С разъяренной женщиной справиться непросто, а уж если у нее еще и столько голов, то вообще невозможно». «Ой, что сейчас будет?» Приближение Горыныча заметно замедлилось, а потом трёхголовый и вовсе замер, на неопределённой высоте, не рискуя подлететь ближе. «Ну, и что зыришь, как муфлон на цветущее дерево?» – зычно гаркнула одна из голов. «Подлетай поближе, квак бородавчатый, я тебе покажу, как девок воровать и портить». У второй головы голос был еще круче. И тут началось. Никогда не думала, что дюжина женщин... Или одна женщина с дюжиной глоток. В общем, никогда бы не подумала, что можно создать столько шума на пустом месте. Такое ощущение, что на базар попало, где торговки профессионально вычислили из общей массы лоха, которого теперь и давили морально. Во всяком случае, именно этим и занималась Гидра, Парафинила Горыныча. Да еще и так, что бедный зеленый ящер приобрел нездоровый малиновый оттенок. Да уж, приятного мало, когда одна женская половина обвиняет в похищении и растлении юных дев, а другая – мальчиков. Да, а с виду Рыженькая казалась такой взрослой и умудрённой жизнью женщиной. Никогда бы не подумала, что она способна на такую отповедь. Хотя, может, ей просто давно хотелось выговориться, а тут удобный случай подвернулся. Ох, не знаю, да и не это сейчас важно. Сейчас важнее придумать, как разрулить ситуацию – И желательно таким образом, чтобы мне не досталось за чрезмерную фантазию. Краем глаза, заметив Изю, машущего мне из-за валуна, на мгновение задумалась, а потом рванула вперед прямиком к гидре. За моим стремительным бегом наблюдала вся честная компания. Даже те головы, что еще продолжали хаять горыныча, притихли. А я, нацепив на лицо маску ужаса, заголосила, «Братики мои, братюнечки, неужто и вас чудо-юдо окаянное похитило? Неужто и над вами Ирод надругался?» «Очень надеюсь, что ребята меня услышали. Хотя, если брать в расчет звук, что издавали перепончатые крылья змея...» «Чего она там пищит?» – пробасил Горыныч средней головой. «Интересуется у братьев, успел ли ты над ними надругаться или нет?» – повторила мои слова одна из голов Гидры. Ох, как на меня глянули. Такого обиженно возмущенного выражения, да на трех мордах одновременно, я еще никогда не видела. Смех, рвущийся из груди, при данном раскладе я посчитала неуместным, так что пришлось сдерживаться из последних сил. Я вообще-то из приличной семьи, с весьма консервативными взглядами. Так что ваши намеки на мою нетрадиционную ориентацию очень глубоко ранят наши чувства. Левая голова обиженно фыркнула в мою сторону. «А нефиг козлом быть!» – припечатала Гидра хором. «Я дракон!» – снова возмутился Корыныч. «Значит, в роду кто-то налево ходил или ветром надуло?» – мило улыбнулась я, хлопая глазками. «Неправда! У меня прекрасное родословное дворянского происхождения!» «Да ну, и из какого вы рода?» – заинтересованно спросила одна из голов Гидры. «Позвольте представиться, леди!» Трехголовый наконец приземлился, спустился спины парней и, слегка поклонившись изрек Змей Горыныч из рода Горынычий, десятый потомственный змей. Дальше завязалась весьма нудная беседа об аристократии и прочей ерунде нам простым холопом непонятной. А вот пока два многоголовых гиганта так мило болтали, я вдруг поняла, что мне пришел писец, самый что ни на есть настоящий. Потому что взгляды, которыми меня одаривали мальчики, Были красноречивые слов. «Хомячки мои!» «Ну что, товарищи, брачный контракт заключать будем?» Решила хоть как-то спасти свое положение. «Какой контракт?» Подозрительно спросила медуза, успевшая подойти поближе и нацепить на нос солнечные очки. «Между двумя любящими сердцами», улыбнулась я. «А где эти, с позволения сказать, сердца?» Скептически спросила Сфена. «Да вон!» Кивнула я на драконоподобных. Любовь с первого взгляда на лицо. Так вся эта история с похищением была уловкой? Еврила как-то странно покосилась на Елисея, вышедшего из засады. И кто ее придумал? «Маша!» Пять мужских голосов нарушили идилию, воцарившуюся между Гидрой и змеем. «Предатели!» – буркнула я, втягивая голову и ожидая трепки. «Умница девочка!» – неожиданно произнесла медуза и клыкасто улыбнулась. «Сразу видно, наша порода!» «Вот так надо на уши садиться!» «Не поняла. Так вы что, не злитесь?» «На что тебе удалось свести нашу затворницу с видным женихом?» Сфена тоже улыбнулась. «Так что с нас еще и подарок причитается», – поддержала сестер Эвриала. Услышав похвалу в свой адрес, я улыбнулась и гордо посмотрела на мальчиков, стоявших с открытыми ртами. «Вот так вот!» «Правильно говорят, дуракам везет», – пробурчал Кабелюка, недовольно глядя на меня. «Зависть не лучшее качество», – пристыдил брата Елисей, чем снова заработал заинтересованный взгляд старшей Горгоны. «Предатель», – пробурчал Дарий, но от дальнейших комментариев воздержался. «Это все хорошо, но давайте вернемся к основному», – решила вмешаться я. «Так что насчет брачного договора?» «Я не против». Скромненько улыбнулась Гидра двенадцатью пастями. «У меня, честно говоря, от этой улыбки парочка седых волос точно появилась. Бур! «Я тоже не против», – Горыныч аж расцвел. «В таком случае предлагаю сразу подписать все бумаги и назначить дату свадьбы». «А гостей уже можно звать?» – как-то слишком робко поинтересовалась Гидра. «Это кого, интересно?» – с подозрением поинтересовалась я. «Мамо!» Теперь на губах всех девушек играла загадочная улыбка. «А кто у нас мама?» Это в разговор встрял Изя, который принял нормальный человеческий облик. «Гидра?» «А сколько у нее голов?» «Ой, а что это змей так позеленел?» «Пятьдесят восемь!» – гордо ответила рыжая. «Я попал! Как же я попал!» Несчастный голос Горыныча потонул в дружном хохоте девушек и сочувственном стоне мужчин.